Прогулка по Кронбергу принесла мне огромное удовольствие. Мало того, что места вокруг были живописные, но и сам городок с его узкими, тихими, мощеными улочками, вилами богачей, которые, по всей вероятности, уезжали сюда от суеты мегаполисов, маленькая площадь перед маленькой ратушей, резиденция вдовы императора, возвышающийся над городом замок являли собой такую точечную концентрацию истории, что казалось, ты проходишь не по улице, а сквозь эпохи. И этот размеренный, уютный быт чувствовался не только в домах, но и на улице. С печалью вспоминал я о от грязи и времени окна купеческих особняков в родном городе. Может, они такие от того, что им пришлось много повидать? Уж куда больше, чем этим бюргерским домикам. А может, мне было просто обидно за свою истрадавшуюся родину, которой вдруг стали пренебрежительно относиться даже те, кому она дала куда как больше, чем многим из жителей маленького Кронберга. Слабый английский язык жестов довел меня до дома, указанного на заветном листочке от мамы. Серый, крытый, красной черепичной крышей. Такой же, как все. Вот только окна наглухо занавешены. Вход с улицы. Поднявшись на небольшое крыльцо, я нажал на кнопку старого звонка. Дверь долго молчала мне навстречу. Шагов за ней я тоже не слышал. Наконец она тихонько приоткрылась, и в небольшой проем выглянула крашенная в золотистый цвет старушечья голова. Тонко выщипанные брови над яркими удивительно молодыми глазами вскинулись, ярко крашенные алые губы под тонким носом чуть скривились. Огорушила меня узнаванием тетя, не видевшей меня ни разу в жизни. «У нас в роду все красивее». «Тетя Зоя?» «Изольда», — поправила она чуть высокомерно. «Тетя Изольда», — принял я правила игры. «Фриц называв мене Изольдою. Чего стоишь? Проходь!» Раскрыла она дверь шире. «Ласкаво прошу в хату с Uhmølndedes. Мати, мабуть, måske мене всякого набалакала, так що ти ikke. гостях er фашистської підстилки. А про любов er небудь чув? Приходилось, я з er подумала du er 46 років er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er не det. Ну, no, ja no, da хоч я jeg тебе pådævler Гарний хлопець, дуже гарний. er en god nas всі такі. З god mand, дивись, er вони напередок слабі, та й на голову не дуже. У en god в du Москаль? en Ой, викрутився. А er мені god Ну, раз до тітки god mand, du er en god mand, du en «Вашей совдепии». Это она сказала с таким торжеством, что я едва сдержала ответную тираду. «Посмотрим еще». «А шо дивиться? Уже из вицеля видно все? Зараз Сталин миг бы все выправить, а у вас такие не родився». Она явно испытывала восторг победительницы, словно сама только что развалила Советский Союз. Теперь вас, банкиры, захомутают». «Тетя Зольда, вы могли бы говорить на русском языке?» «О, окажешь на москаль?» «Да, може, и по-русскому, и по-немецкому. Не тупыться ж последняя». «У меня фриц на всех мовах балаков». «Каханую по ночам называв». «Ладно», — ухмыльнулась она, прикуривая сигарету. «Будем по-русски». «Эх, похоже, эта старушка еще покоптит по этому свету с цигаркой в зубах. Ни худая, ни толстая, в меру». Как говорил Карлсон, упитанная, пожилым бюргером в искушение, оставленное вдовствовать, она была еще полна энергии, и, судя по всему, заправлялась ею из множества бутылок, что стояли на кухне. Определив вектор моего взгляда, тут же предложила: Ну, выпьем за встречу, племянничек. Чего тебе налить? Водки, шнапс, виски. Виски! попросил я, будучи не избалованным буржуйскими напитками. Она тут же кинулась к своему обильному бару, выкатила на стол одну из початых бутылок, потом посмотрела на меня с сожалением. «Ты ж с закуской привык, а у меня, небось, рефрижератор пустой. Да я и так могу». «О!» — налила на дно двух стаканов. «А вещи-то у тебя где?» «В гостинице». Я ночью приехал, беспокоить не хотел. О, стало быть, деньги на гостиницу есть. Да есть немного». Если немного, то нечего ими кидаться. Я до часу ночи никогда не ложусь. Ждала ведь? Мать-то твоя в кое то веки аж на международную телеграмму раскошелилась. Я-то ее звала фрица хранить, допомянуть. Думала, уж все бульон просло. Так нет, не приехала. Поди сказала, фашистов не хороним. Она ничего не говорила, просто промолчала. Ладно, ладно, не выгораживай. Я ведь ее вот с таких не видела. Она показала ладонью расстояние от пола. «Ну, давай еще помаленькое. У меня норма. Три дозы. О, у меня лимон есть и немного хлеба. Будешь?» «Буду». Она открыла холодильник и в его огромную, почти пустую утробу прокричала. «О, и масло есть, и ветчины кусок. Память-то у меня старческая. Вот мы сейчас...» Она стала носить продукты на стол... И среди объявленного появились еще оливки в стеклянной банке, которых я ни разу в жизни не ел, паштет и кусок твердого сыра. «Капец тебе, мальчишки-бальчиш!» больчиш тихо вздохнул я, глядя на закуски, но тетя не услышала, и мне не пришлось пересказывать ей рассказ Аркадия Гайдара. «Ну вот, а теперь давай еще по одной!» — устроилась она напротив после того, как весьма широкими ломтями нарезала ветчину и сыр. Ешь, не стесняйся. И тут же перешла на другое. Жить будешь наверху, там у нас две комнаты. Мы с фрицем их сдавали, а сейчас там пусто. Вот ключ. Вход с улицы отдельный. Выложила на стол из кармана халата, от чего стало ясно. Меня она ждала. А робить? Тьфу. Работать? Что думаешь? Не знаю. У меня гуманитарное образование. Здесь оно не при шейка были хвост. И немецкого я не знаю. «Налей, тетя, еще, я так лучше думаю». Я выполнил ее просьбу, точно соблюдая ее дозу. А когда выпили, попытался налить снова, но она накрыла свой стакан ладонью. «Все, доза». Фриц меня вылечил. «Я больше ихнего теперь не пью. Давно уже». «Там бы», — она кивнула в неопределенную сторону, подразумевая, видимо, Украину и Россию, «спилась бы уже, в могиле лежала». Если б до того в лагерях не сгноили, а фриц, он обо мне позаботился, фашист проклятый. Она сказала это так нежно и ласково, что слово «фашист» прозвучало в значении «любимый». Он как пивоварню продал, мы сюда и переехали. Стареть тут решили. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Согласился, повторил я. А у вас-то там совсем плохо? «Самое страшное, что мы не знаем, чего еще ждать», — ответил я. Тетя Изольда сочувственно вздохнула. «Да и здесь тоже молодежь начинает сходить с ума. Ты, если хочешь, наливай себе еще». «Нет, хватит. Надо в гостиницу сходить за вещами». «Ну, сходи. Ключ вот возьми. Я прилягу. Я после обеда всегда ложусь, а вечером сходим в ресторан. Я угощаю». «Спасибо, тетя Изольда. Бит-то шон». Я смог позвонить маме только через три дня, когда разобрался с местными телефонами-автоматами. При тете из ее дома мне звонить не хотелось, а сотовые телефоны еще только-только начинались. «Мама, Машу нашли?» — первое, что спросил я, услышав ее голос в трубке. «А я думала, ты хоть спросишь, как мое здоровье?» — тихо ответила мама, и мне стало очень стыдно. «Прости, мам, как ты?» «Нормально». Следователи уже два раза приходили. Но они считают, что это дело, как его, глухарь, подсказал я. Да, как-то так они и сказали. А что про Машу? Сережа. Я сама туда съездила. Генерал даже свою «Волгу» дал. Но на том полустанке никого нет. Домик закрыт. Я заехала даже в сельсовет к участковому. Олегу? Ну, не знаю, как там его зовут. Но он очень подозрительно на меня посмотрел. Спрашивал, зачем я интересуюсь. Я же не могла ему все рассказать. В общем, никто не знает, где твоя Маша. Может, говорят, в райцентр уехала. Сделаем запрос, постараемся найти. Мама, это очень важно для меня. Я не хочу снова упущенную возможность. Чего? Да ничего. Это я так. Теория есть одна. В университете изучал. Найди Машу, иначе я вернусь. Не вздумай. Тебя в тюрьму, меня в гроб. «Ты этого хочешь?» «Мам, я делаю все, что могу». «Мам, этот участковый Олег, он, скорее всего, что-нибудь знает». Он и сказал, что эту единицу на железной дороге сократили. И сказал, что сам посоветовал Маше уехать. Там каких-то бандитов рядом убили. Так вот, их целая толпа на машинах приехала. Весь поселок на уши поставили. «Блин!» «Не блинкой. В общем, я думаю, Маша твоя правильно сделала». Если в райцентр уехала, значит, там мы ее найдем. У генерала серьезные связи. Выходит, я снова ее обманул. Сережа, я сама пока из дома уехала. Ты меня пожалей? Да, мам. Никогда не думал, что буду бежать из своей страны от каких-то подонков. Не могу я жить как трус. Как там, Зоя? Состарилась? Живее всех живых. Персональный германский пенсионер. Сто очков нашим бабушкам на лавочках сделает. На тебя обижается. На себя пусть обижается. Бандеровцы из-за нее мать убили. Меня семилетнюю к стенке поставили. Так она что, выдала? Пьяная она была. А когда наши подходили, и немцы, и полицаи совсем озверели. Офицер съехал. Заступиться за нас некому было. Она и ляпнула фрицу своему, что мать хлеб партизанам пекла, а брат отвозил. Коля успел сбежать, а маме бежать было и некуда. «И ты меня к ней отправила?» «А куда? Там надежнее всего. Как она к тебе отнеслась?» «Хорошо, мама. Правда, хорошо. Ну ладно, пусть хоть немного из того, что должна, вернет. Пьет, небось, до сих пор?» «Мало-помалу. В рамках приличия. Смотри-ка ты! Мам, ты Машу...» Трубка загудела. Кончился набор монет, которыми я накормила автомат перед разговором. Сгорели. Быстро и много. Перезванивать я не стал. С мамой всякий раз можно говорить долго, но самого главного я бы все равно не узнал. Я ничего и никому не открою нового, если скажу. Можно жить в одном городе и годами не встречаться со знакомыми людьми, а можно выехать на просторы планеты и тут же столкнуться лоб в лоб с однокашником, однокурсником, сослуживцем, с тем, с кем ты был в одном детском садике и сидел, что называется, на параллельных горшках. Я назвала это парадоксом путешественника. Видимо, не только в квантовой физике чего-то там к чему-то еще притягивается, но и люди, подверженные с точки зрения некого высшего взгляда хаотичному движению, притягиваются друг к другу, особенно если они далеко от общей языковой зоны притяжения. Так в одном из баров Франкфурта, того что на майне, я столкнулся со своим одноклассником, Точнее, не в баре, а у таксофона, когда звонил маме. Вышел я, конечно, из бара. А во Франкфурт приехал без каких-либо целей. Я вообще уже три недели жил без каких-либо целей. Тетя Изольда отправляла меня раз в неделю в один из антикварных магазинов, куда я отвозил трофейные штучки дяди Фрица. Вообще, надо заметить, что Фриц был не дурак. Свою возлюбленную он отправил на принудительные работы в Германию еще в конце 1943 -го когда понял, что дальше будет только хуже. Сам получил необходимое ранение и демобилизовался в 1944 когда шансы Вермахта были равны нулю. А прихватил с собой только то, что действительно имело ценность, то, что теперь Изольда Крюгер, урожденная Карпенко, понемногу продавала. Продавала скорее не из соображения улучшить материальное положение, а для того, чтобы дать мне заработать, потому как от проданного я получал процент. Так, видимо, она считала безобиднее помогать мне, бездельнику, деньгами. И я вынужден был принимать эти правила игры. В тот день я отвез во Франкфурт золотой портсигар царских времен, святой монограммы и два кортика. Один морской, русский, с наборными ножными конца девятнадцатого века и кортик какого-то аса Люфтваффе. К своему стыду, как историк, я не знал, что кортики носили и немецкие офицеры ВВС. Сдал без труда все это в магазин, где меня уже знали, как знали, и Изольду Крюгер, иначе она бы меня туда не отправила. Первый раз я поехал туда с сопроводительным письмом. Ну о чем я? После магазина я обычно шел в бар. Что еще делать русскому бездельнику в Германии? Пропустить пару кружек пива или сразу залиться шнапсом? Между первой и второй, пока еще в трезвом уме, я звонил маме, чтобы услышать, что поиски Маши так и не увенчались успехом. Меня стала одолевать мысль, что нужно бросить все и срочно лететь в Россию. Но мама предостерегала. Следователи уже не ходят, зато ходят какие-то подозрительные парни с бычьими шеями. Я тут же вспомнил самодовольную рожу в квартире Саши Хлебоделова. Пережду еще. Хотя почему я не мог этого сделать где-нибудь в глухой российской деревушке? Мысли эту мой мозг обработать не успел из-за парадокса путешественника. «Маме, передавай привет». Я удивленно оглянулся и тут же узнал за своей спиной улыбающегося одноклассника Диму Попова. «Дима? Какими судьбами?» «Это ты как сюда попал?» «К тетке приехал?» «А я тут работаю». «Кем?» «Ну, стройматериалы материалы, туда-сюда отправляем», неопределенно ответил Дмитрий. «Я смотрю, из бара знакомый парень вышел. Даже не поверил. Потом уже услышал, как ты по телефону говоришь. Пошли обратно. Это дело надо обмыть. Сто процентов». «Пошли». «Что делают двое русских на чужбине, особенно в Германии, после неожиданной для обоих встречи?» методично напиваются, рассказывая друг другу о том, как складывалась жизнь за весь период, пока они не виделись. Потом вспоминают, что Германию победили, и удивляются, почему же тут живут лучше. Потом обещают еще раз взять Берлин, а заодно еще Мюнхен, Франкфурт, Дрезден и все, что под руку подвернется потом спорят, кому платить за выпитое, и в заключении глуповато пристает к немецким фрау, вывалившись в обнимку на улицу, чтобы утром ничего не знать, кроме головной боли. И я не помнил самого главного, как Дима посадил меня на автобус и как я уснул в одежде на втором этаже. Не помнил, видела ли меня тетя Изольда. И второе не менее важное, я не мог вспомнить, как найти Дмитрия, хотя отчетливо помнил, как он мне подробно объяснял. Где-то в кармане должна была быть салфетка из бара, на которой он мне писал свои координаты, но ее не было. Зато были 500 марок, которые я с трудом вспомнил, он сунул мне в карман, когда я пронюнил, что мне нужны билеты в Россию. Именно за это было очень стыдно. Тетя Изольда встретила меня с довольной ухмылкой. «Погулял на славу», — профессионально определила она. Не поверите. Одноклассника встретил. О, то ли еще будет. Думаю, будет вторая оккупация Германии. Рюмковый пиш. Не, кофе. Выпей, а то помрешь. А потом уже кофе. Она, как хозяйка положения, плеснула мне и себе виски, потом поставила на горелку турку с кофе. Ну, давай, пусть тебя полегчает. Повод не важен. Важно, что в ежедневном принятии ее дозы Надо составлять ей компанию. И словно в ответ на мою мысль, представляешь, я вчера пила одна, как алкоголичка. Ты уехал, Хэди, соседка-пенсионерка, не пришла. Чокнулась с канцлером, он по телевизору выступал. М да, это все, что я мог сказать. Что? М да. Поднимай давай и пей, расквась мозги. Мне надо в Россию. О, придумал. Твоя мать сказала, что тебя там могут убить. «Вы звонили?» «Звонила». Тут уж я подхватил стакан и единым залпом его осушил. «По-русски», — усмехнулась тетя, сделав небольшой глоток. «Вот и кофе твой убежал». Ринулась к плите, словно ей было двадцать, а не семьдесят. Несколько глоточков горячего кофе, хоть и с пробуксовкой, но вернули меня хотя бы к возможности воспринимать этот мир. Я устал бояться, и я все равно боюсь. Признался я после третьей. Ты вот что, вдруг стала очень серьезной тетя. Езжай в Бад-Хомбург. там есть небольшая церковь всех святых. Красивая. Ее после войны заново открыли, а построена еще при царе, нашем царе. Он, говорят, сам был на закладке. Николай II? Ну, а кто? Вместе с Александрой Федоровной. Архитектор, знаешь кто? Знаменитый Бенуа. Я с удивлением посмотрел на свою фашистскую тетю. Она заметила и быстро разгадала мой взгляд. Ты не смотри, что я хохлушка из мазанки. Фриц, он хоть сам недалекого ума был, больше по коммерции, но меня приучил хорошую музыку слушать. Бетховена, Моцарта, Вагнера, Грига. А я уж в отместку потом ему сама выслушала, и его заставила Чайковского, Глинку, Рахманинова последнего он шибко полюбил и книги мы друг другу на ночь читали так что ты меня дурой то не держи и в бога я верю хоть и тварь грешная потому как без божьей воли не жить бы мне это точно да уж я вас дурой точно не держу смутился я просто вы такая разная ну была неграмотная но университета не обязательно окончать чтобы лунные сонатой восхищаться не так скажешь я промолчал Тетя вдруг решила нарушить свою ежедневную норму и налила еще по одной. «Я по ночам порой плачу», — призналась она, — «от жизни своей беспутной. Потом езжу иногда к отцу Дмитрию, он там, во всех Святской-то и служит. Потом легче немного. Так ты поезжай». «Поеду. Я давно хотел». «Поезжай. Да поставь Богу свечу, что жив остался». И еще долго мы беседовали с тетей. Ее рассказы о жизни в послевоенной Германии дорогого стоили. О том, как нагло вели себя в своей зоне оккупации американцы. О том, как покупали они с фрицем первый автомобиль. О том, как учили они языки. А тот офицер, что жил в вашей хате, он жив остался? Спросил я вдруг. Да кто ж его знает? Фриц над ним потешался. Нельзя музыканту ротой командовать. Тем более на Восточном фронте. Скорее всего, загинул где-нибудь в России. Что? До сих пор меня фашистской подстилкой считаешь. Вскинула она вдруг хмельной взгляд. «Все сложнее», — ответил я. «А она налила снова». «Я много об этом передумала. Очень. И если с той стороны смотреть, то никак по-другому не назовешь. А если встать выше? Но ну разве можно встать над такой страшной войной? Думаешь, тут все так гладко и тихо было?» «Не думаю». Дрезден вон не разбомбили, а буквально расплавили. Ну, здесь-то тише было. Франкфурт-то даже после войны столицей хотели сделать. Тут же штаб-квартира американцев была, а во время бомбежек больше пяти тысяч погибло. Но у нас только в Ленинграде миллион. Да знаю. По отцовской-то линии много у вас воевало? Два дяди до Берлина дошли. От Сталинграда. Ух ты! Ага. Рассказывать не любили, но вот так за бутылочкой иногда разговоришь. Когда я спросил, что на войне главное, дядя Боря как-то ответил научиться жить. Не выжить, а именно научиться жить. И Фриц не любил войну вспоминать. Не забывал, не мог забыть, но вслух не особо вспоминал. Часто говорил правильно, что нас русские победили. Все говорил было честно. Тетя Изульда «Простите, если вопрос не к месту. А дети-то у вас были?» Тетя содрогнулась и тут же стала обычной старушкой. На глаза выступили слезы. Она стала смотреть в желтые блики, разлитого по стаканам виски, словно там можно было увидеть ту самую истину. Был. Сын. Джонни. Разбился на машине. Джонни? Мы назвали его в честь американца, который меня не выдал. «Репатриировать». Американца, она посмотрела на меня сквозь слезы. И там люди, и там войны не хотели. Это ж толстосумы все затеяли. Гитлер так, игрушка. Опасная игрушка, Фриц так говорил. А я вот стала из И никак иначе. Налейка еще, сынок. Помянем обоих Джонов. Она назвала меня сынок, и я не знал, как к этому относиться. Обида матери и боль моей страны заслоняли от меня боль тети Изольды. Я молча налил. «Гитлер капут!» — жестко сказал я. «Капут!» — запивая виски слезами, согласилась она.